Глава 29. Следующим объектом для усовершенствования стал домик. Сначала ничего не предвещало перемен. Едвиг давно соорудила удобный интерьер внутри дома при сохранении внешнего неприглядного антуража. Пространственная магия входила в перечень умений родовой магии. И несмотря на уговоры друзей, внешний вид дома, который в одиночку выстроил Кощей, не собиралась менять до поры до времени. Изменения произошли случайно. Едвигу ждали в Сосновке на день урожая. Ехать не хотелось, но приглашение получено и согласие дано. С самого утра зарядил сильный дождь при очень низкой облачности. Летать в ступе опасно. Можно, но опасно. Защиту от дождя сделать можно, но как видимость улучшить? Конечно, есть портальный артефакт для таких поездок, когда не хочется брать ступу. Только это скучно. Не по-яговски как-то. Едвига слонялась по избушке, мешая венику. Вот на кухне ее и осенила. На столе лежала курица, приготовленная для запекания. Красиво лежала, вверх лапками, натертыми специями. Едвига посмотрела на курицу, на дождь в окне, на курицу, на дождь в окне и ринулась в кабинет. Сначала лихорадочно полистала свои записи, потом принялась покрывать непонятными значками лист бумаги. Потом что-то посчитала. Сбегала на кухню, запретила венику пока трогать курицу. Обмерила куриные габариты, побежала в кабинет. Потом спохватила, свернула, забрала курицу и закрылась в кабинете. Веник, почувствовав, что пол избы заходил ходуном, решил, что началось землетрясение и заорал, что есть мочи примчался Черныш. Вдвоем они заколотили в дверь кабинета, чтобы ега выходила на улицу. Слишком ярким еще было впечатление от недавней катастрофы, чтобы наплевательски относиться к движениям земной тверди. Дверь кабинета распахнулась, возбужденная ядвига выскочила из него, не обращая внимания на своих домочадцев, и ринулась на улицу. Домочадцы за ней. Пол жилища ходил ходуном. Из домика пришлось выпрыгивать, потому что было неожиданно высоко над уровнем земли. Странно, Но на улице было спокойно. Лил дождь, поскольку Едвига на время дождя решила приоткрыть защитный купол для поливки растительности, но земля была спокойна. А с Едвигой творилось что-то странное. лехой танец под дождем, не это ожидаешь, когда кажется, что происходит землетрясение. Но она танцевала и хохотала. Когда Веник и Черныш оглянулись назад, чтобы посмотреть, на что так реагирует хозяйка, то они мели оба. Избушка стояла на двух больших когтистых куриных ножках и слегка раскачивалась. Потом начала поджимать то одну, то другую лапу, удивляясь новому навыку и новой архитектурной детали. Одним движением руки Едвига восстановила купол, чтобы дождь не мешал, и полезла под избушку, ощупывая странную, новоприобретенную принадлежность дома. Потом выскочила из-под него и скомандовала. «Вперед, избушечка! Медленно!» Избушка потопталась нерешительно и сделала пару шагов. Ега заскакала, как сумасшедшая от радости. На шум из бани выглянул банник Спиридон, из будки Амур и Ночка, а с слетел ворон дерзкий коготь. Шестеро домочадцев в крайней степени удивления смотрели на новый навык привычной избушки, а Едвига продолжала экспериментировать. Прошло не больше часа, а избушка уже умела уверенно передвигаться с разной скоростью, приседать и поворачиваться в разные стороны. Кажется, ей начинало все нравиться. На праздник в Сосновку Едвига отправилась в своем новом транспортном средстве с функциями жилого дома. Чародейка не могла нарадоваться на маневренность избушки и радовалась, что не пошла на поводу у друзей, которые советовали ей улучшить внешний дизайн жилища. Даже сам архитектор-дизайнер-строитель Кощей ей это советовал, а она не поддалась и сейчас радовалась компактным размером своей избушечки. Ехала избушечка дверями вперед, а Едвига сидела на пороге, болтала ножками и подавала команды. Ворон летал вокруг, не решаясь присесть на странные транспортные средства, а черныши веник испуганно выглядывали из-за спины хозяйки. Собаки бежали своим ходом, недоверчиво поглядывая на мерно переступающие куриные ноги. Очень хотелось их покусать, но хозяйка запретила. На половине дороги из портала появился ясень-дубравник. Он с опаской посмотрел на странную самодвижущуюся избу, многозначительно покрутил пальцем у виска и исчез. Внезапно налетел небольшой вихрь, из середины которого выглянула физиономия Эола. Он заржал и приветственно помахал рукой. В конце концов, из портала появился вызванный, видимо, ясенем Кощей. Постоял, тяжело вздохнул и исчез. В Сосновке праздник урожая ожидаемо сменился днем куриных ножек. Когда прошел первый шок, едвига покатала всех желающих и разрешила полазить детишкам внутри избушки, правда ограничила доступ и показала только три комнаты. Когда ажиотаж немного утих, выглянувший из стены веник тихо спросил у хозяйки, можно ли запекать приготовленную курицу. «Уже можно».